Глава 9. Уверенность в себе. Победа над самозванцем. Я знаю, что ничего не знаю. Сократ. Эта история произошла в Америке во времена Великой депрессии. Разорившийся бизнесмен сидел на лавочке, мрачно уставившись на гудзону в пролив. Настроение у него было плохое, мысли Чернее тучи. Кредиторы донимали, денег не было. Он не знал, что делать, выхода не видел. Неожиданно к нему подошел мужчина в годах. «Вижу, плохо у тебя идут дела, сынок», — сказал он. «Расскажи, что у тебя случилось?» И бизнесмен рассказал, в каком плачевном положении оказался. Старичок улыбнулся и произнес «Все поправимо». Он открыл свою чековую книжку и выписал чек на сумму 500 тысяч долларов. Огромная сумма по тем временам. Сказал «Если сможешь, вернешь ее мне через год на этом же месте». И быстро зашагал прочь, затерявшись в толпе. Когда бизнесмен увидел сумму на чеке, не поверил своему счастью. Этот чек ему выписал сам Джон Рокфеллер. В один миг могли решиться все его проблемы. Но он решил. Положу эти деньги в сейф и попробую выкарабкаться сам. Если уж совсем припрет, то достану чек и воспользуюсь деньгами. У него появилось Уверенность в том, что можно справиться, потому что в сейфе лежат эти деньги. Удивительное дело. За год все наладилось. Бизнес процветал, доходы стали стабильными, в голове было много новых идей по развитию дела. Он не боялся рисковать и пробовать, был уверен в себе. Ровно через год Бизнесмен пришел на то же самое место, чтобы вернуть долг Джону Рокфеллеру. Встретил его с радостью, протянул чек, но не успел сказать ни слова, поскольку из ниоткуда появилась запыхавшаяся женщина и воскликнула «Ну, наконец-то нашелся! Надеюсь, он не сильно вас утомил. Он всем представляется Джоном Рокфеллером и пытается помочь, выписывая, Поддельные чеки. Взяв старика за руку, женщина увела его. А бизнесмен остался сидеть в недоумении. Он рисковал, победил. А в его сейфе все это время лежал поддельный банковский чек. Уверенность в себе творит чудеса. «Посмотрите на маленьких детей». Примерно до пяти лет ребенок абсолютно уверен в том, что способен на все. Может петь, танцевать, рисовать и искренне верит, он это делает хорошо. В таком возрасте малыш считает, что ему не нужно много учиться, а если и нужно, то совсем чуть-чуть. Он чувствует уверенность, так как не способен оценить себя и сравнить с другими. И не сомневается в своих умениях. По мере взросления появляются вопросы. Малыш начинает испытывать чувство неуверенности, так как уже в состоянии осознать свою некомпетентность. Взрослый ребенок уже не выйдет на сцену, не будет танцевать, если не уверен, что делает это. Хорошо. Так, энтузиазм встречается с профессионализмом и проигрывает. Это разделение во многом касается и взрослых людей, когда они попадают в ловушку, которая имеет название «эффект Даннинга-Крюгера». В 1999 году психолог Даннинг и его ассистент Крюгер опубликовали работу, где писали явление когнитивного искажения. Согласно этой работе, Чем больше человек имеет знаний и опыта, тем больше он сомневается в своей компетентности. И наоборот, чем меньше он знает об окружающем мире, тем с большей безапелляционностью и убежденностью судит о своей экспертности. Другими словами, люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, но не способны осознать свои ошибки в силу этого самого низкого уровня квалификации. Примером могут служить те, кто легко и уверенно рассуждает о политике, медицине, истории. Они точно знают, что нужно делать, чтобы жизнь стала лучше. Им известны простые способы лечения самых сложных заболеваний и нет для них тайны в том, как все было на самом деле. Помните себя в подростковом возрасте или на первых курсах университета? Кто не считал себя умнее всех учителей, родителей и прочих профессоров? Казалось, жизнь – простейшая штука. Бери, доживи. Чего эти взрослые создают столько сложностей на пустом месте? С одной стороны, такие настроения позволяли уверенно смотреть в будущее и чувствовать, что море по колено, а с другой — тормозили в обретении реальных знаний. Можно только согласиться со Стивеном Хокингом, который утверждал, что главный враг знания — не невежество, а иллюзия знания. Зачем нам с вами знать об эффекте Данинга Крюгера? Да потому что каждый из нас хоть раз балансировал между самоуверенностью начинающего и неуверенностью в себе компетентного человека. Каждый, кто стоит на пути обретения уверенности в себе, проходит следующие этапы. Первый. Не профессионал. Я все могу, уверен в себе, Все просто. Самоуверенность, энтузиазм и непрофессионализм сочетаются с отсутствием компетентности. Второй. Полупрофессионал. Это сложно. Знания и умения еще не стали стабильными. Уверенность и компетентность заметно подросли. Но появляются тревога и страх. Третий Профессионал. Это возможно, хотя не всегда просто. Может повторить результат, делал это неоднократно. Преобладает профессионализм, уверенность в себе и компетентность. В начале карьеры многим людям свойственно быть более уверенными в себе, ведь они не представляют всей сложности задачи. Соответственно, Нет и груза ожиданий. Новичок убежден, что все будет хорошо. Затем, с приобретением опыта и знаний, уверенность снижается, растет сомнение в своих силах. Лишь спустя некоторое время, когда человек показывает стабильные результаты, у него появляется вера в себя. У меня все получится. Под профессионализмом. Мы с вами понимаем не только область профессиональной компетентности, но и развитие навыков в любых других сферах жизни. Такой же путь проходит женщина в роли жены или матери. Эти же этапы вы пройдете, если решите, например, заняться дайвингом, стать художницей или сноубордисткой. Возникают справедливые вопросы. Что делать? Как быстрее попасть на плата стабильности? Как обрести уверенность в себе? «Учиться, учиться и учиться», ответил бы Владимир Ильич Ленин, и был бы абсолютно прав. Новые знания в первую очередь дают возможность осознать уровень своей некомпетентности, даже если ваша компетентность после этого не меняется а это первый шаг к стабильной уверенности в себе. Некоторые люди уверенно заявляют, что умеют обращаться с деньгами. Но когда задаешь им простые вопросы, есть ли у вас активы, куда вы инвестируете разницу между доходами и расходами, много ли у вас кредитов и так далее, это заставляет человека задуматься, так ли хорошо он умеет обращаться с деньгами, как предполагал. Денежному мышлению можно научиться. Например, прочитать книгу, пройти курс финансовой грамотности, посмотреть вебинар. В результате осознать собственную некомпетентность, о которой сейчас, возможно, вы и не догадываетесь. Осознанная некомпетентность – это уже второй шаг на пути к обретению экспертности. Стадия новичок. Бессознательная некомпетентность. Я не знаю, чего я не знаю. Стадия ученик. Осознанная некомпетентность. Я знаю, чего я не знаю. Стадия практик. Сознательная компетентность. Я знаю, что я знаю. И стадия эксперт. Бессознательная компетентность. Я не знаю, что я знаю. Многие преуспевающие люди на этапе становления уверенности в себе сталкиваются с тем, что недооценивают собственные силы и возможности. Этот феномен мы знаем под названием «синдром самозванца». Этот синдром не дает человеку поверить в свои достижения заставляет сомневаться в собственных успехах. А смогу ли я это повторить? А получится ли у меня так еще раз? Впервые термин «синдром самозванца» был описан в статье Паулины Кленс и Сюзанны Аймс, которые отметили в своих наблюдениях, что многие успешные женщины оценивали себя как не слишком компетентных. Они считали, что окружающие переоценивают их. Несмотря на более чем достаточно объективные доказательства их компетентности, большая часть участниц не могла адекватно оценить собственные достижения. Успехи они объясняли удачей, стечением обстоятельств, случайностью, невнимательностью коллег, связями, личным обаянием. В большом толковом словаре русского языка ⁇ самозванец ⁇ это тот, кто выдает себя за другого. При синдроме самозванца наблюдается прямо противоположная ситуация. Самозванец наоборот. Имея высокие собственные достижения и результаты, человек обесценивает их. Это не я достиг. Так вышло. Ему кажется, что окружающие не замечают его обмана до поры до времени. Страх разоблачения увеличивает боязнь провала, что, в свою очередь, усиливает груз ответственности. Ощущение тревоги запускает мысль. Смогу ли я повторить свой результат? Страх успеха — постоянный спутник синдрома самозванца. Им страдал даже Альберт Эйнштейн. В конце своей жизни он признался своему другу. Подчеркнутое уважение, которым окружено дело моей жизни, заставляет меня чувствовать себя не в своей тарелке. Невольно ощущаю, будто я мошенник. Несмотря на то, что синдрому самозванца в той или иной степени подвержены практически все люди, проходящие путь становления эксперта, Некоторые из нас могут застрять в маске самозванца на долгое время. Причины хронического синдрома самозванца. Первое идеализация в детстве Когда ребенка излишне и необъективно хвалит за пустяки и нелепые поступки. Малыш начинает считать себя лучше, чем другие, чувствовать себя гением. Но когда человек взрослеет, Реальность разрушает его самомнение. Приходит осознание, что он не так талантлив, как его оценивали родители. В этот момент происходит переоценка собственных достижений и возможностей. Открывается обман. Оказывается, я не такой хороший. Прежние достижения воспринимаются как самообман. Вторая причина. Придание огромной значимости достижениям и успехам ребенка. Родители программируют на успех и высокие достижения. Считают, что ребенок должен занимать только первые места. Такие дети вырастают неуверенными в себе трудоголиками, ставят недостижимые цели и постоянно критикуют себя за возникшие неудачи. Это программирование формирует жизненный сценарий Сизифа. Когда человек усердно трудится и почти добивается успеха, доводит дело до конца, но всякий раз ему кажется, что этого недостаточно. Тогда он быстро начинает придумывать себе новое, более сложное дело. При этом такой человек не умеет радоваться своим достижениям и успехам, Той горе, которую он уже покорил. Он мастерски обесценивает свои достижения, говоря, «Разве это успех? Так себе горка. А вот впереди гора так гора. Вот на нее нужно поднять камень, и тогда я буду молодец». Но после этой горы он увидит следующую, и так до бесконечности пока не освободиться от этого сценария. При этом основная установка человека- я все еще не достиг успеха. Третья причина: ситуация соперничества в семье, где есть двое детей и более. Родители сравнивают их, навешивая ярлыки. Ты был шустрым, непоседливым и непослушным, а брат, тихим, спокойным и умным. В результате такому повзрослевшему ребенку трудно поверить в свои достижения. Даже получив ученую степень, шустрый и непоседливый будет сомневаться в своих умственных способностях. Четвертая причина. Часто синдром самозванца наблюдается у тех, кто рос в неблагополучных и малообеспеченных семьях, достигая больших карьерных высот. Человек сомневается в собственном успехе. Чувствует себя как бы не на своем месте. Недостойным такой жизни. Психотерапия синдрома самозванца. Признание проблемы ⁇ это первый шаг к ее разрешению. Теперь вы знаете, что такое эффект Данинга Крюгера и синдром самозванца. Понимаете, на каком этапе вашей жизни и как они проявляются. Знайте причины их возникновения. Настала пора устранить эту ошибку мышления, обрести уверенность в себе и как можно скорее выйти на этап профессионализма. Если вы хотите получить по-настоящему хороший результат, следующие задания и техники нужно выполнить в письменном виде. Письменная терапия дает возможность упорядочить и организовать мысли. Заменить внутренний критический диалог на веру в адекватные собственные достижения. Упражнение. Выявление и оценка проблемных ситуаций неуверенности в себе. Оцените по десятибальной шкале степень вашей уверенности в себе в проблемных ситуациях, где 10% Это полная стопроцентная уверенность. Ноль – полная неуверенность и страх. Напишите, в каких случаях вы чаще всего чувствуете себя самозванцем. Необходимо определить круг ситуаций, где вы чувствуете неуверенность в себе. Вспомните, в какие моменты возникает это ощущение. Рядом с какими людьми вас накрывает синдром самозванца. Чаще всего это перечень ситуаций, когда нужно приступить к какому-то важному делу, выступить в непривычной для себя роли, показать профессионализм в кругу коллег, продемонстрировать навыки и умения перед аудиторией. Удивительно, но оказалось, что все ситуации, в которых Дина чувствовала себя самозванцем и оценивала свою уверенность максимум на 3 балла, были связаны с присутствием более опытных коллег. Когда ответственность за результат лежала полностью на Дине, и ее никто не перепроверял, уверенность в себе была на высоком уровне, в районе 10 баллов. Но если приходилось вести совместный проект, презентовать результаты своей работы в присутствии старичков, вступать с ними в дискуссии, то уровень уверенности стремился вниз. Дина вдруг начинала потеть, краснеть и заикаться на ровном месте. А еще синдром смазманца включался, когда девушку просили рассказать о себе на конференциях, перед новыми сотрудниками и даже перед родственниками которые помнили Дину еще маленькой. 4 балла по шкале уверенности, не больше. Техника. Бортовой журнал. На первых порах будет трудно опираться на внутреннюю стабильную уверенность, поэтому необходимо создать список объективных фактов, подтверждающих вашу компетентность, особенно в тех областях, которые вы выписали ранее. Это упражнение позволяет обрести понимание того, что ощущения и эмоции, которые возникают у вас при синдроме самозванца, опровергаются реальными фактами. Представления окружающих не соответствуют вашим ощущениям. Мы знаем, что человек с синдромом самозванца легко обесценивает свои результаты. В упражнении Мы будем менять эту тактику и перемещать фокус внимания на заслуженные успехи и награды. Нельзя сравнивать себя с кем-то другим. Не нужно менять критерии оценки. Суть техники заключается в звездочках на фюзеляже. Необходимо сформировать привычку фиксировать свои победы за день нужно отметить и описать не менее трех успешных дел, результатов, достижений разного калибра. Это позволит адекватно оценить реальный масштаб собственных заслуг. Эта техника доставила Диме сложности, несмотря на простые инструкции. В первый вечер девушка минут 40 провела в спорах с самой собой, рисуя, зачеркивая и опять рисуя звездочки. Ну да. Сделала контракт в срок. За что тут награждать? Это ж моя работа. Любой так сможет. Так. Не сравнивать, не обесценивать. Ок. Контракт, так контракт. Иван Петрович сказал, что лучше меня с этим делом никто не справится. Ага, сказал. А вот я возьму и не справлюсь. Так. Отставить панику. Ивана Петровича пока не пишем. А вот благодарственное письмо и коробку конфет от клиента можно и записать. А то, что именно моя идея сегодня на планерке была принята в качестве основной, тоже вполне себе тянет на звездочку. Техника «Наградной лист». Для того, чтобы ощутить вкус победы, необходимо наградить себя. Каждое более или менее крупное достижение должно быть ощутимо вознаграждено с вашей стороны. Это может быть что угодно. Покупка значимых вещей, поход в кино или на концерт. Можно побаловать себя массажем, подарить себе яркие эмоции. Таким образом, ваш мозг постепенно научится понимать, что признавать свои достижения выгоднее, Чем обесценивать? К этой задаче Дина подошла системно. Завела файл, награды. Переписала в него список своих желаний, начиная от купить желтые резиновые сапоги и побегать по лужам, заканчивая полететь в отпуск на Мальдивы. И присвоила каждому определенное количество баллов. Например, поспать до обеда поваляться в ванной вместо фитнеса. И выпить кофе с подругой получили по единице. А Мальдивы, выходные в спа-отели и шопинг со стилистом были оценены трехзначным числом. Девушка договорилась с собой, что будет присваивать каждой звездочке из бортового журнала определенное количество баллов в зависимости от потраченных сил и покупать себе одно из желаний. Например, можно каждый день инвестировать эти заслуженные баллы в шоколадные тортики или же внести их, например, на накопительный счет для Мальдив. Хм, появился азарт. И выполнить предыдущую технику стало гораздо легче. Споров с собой заметно поубавилось. Будьте креативными, как наша героиня. Ваша задача – научить мозг фиксировать успехи и знать. Чем больше достижений, тем больше приятных эмоций. Но важно не предавать себя. Если пообещали себе награду – наградите. Это честная сделка. И еще одно очень простое, но важное терапевтическое задание. Научитесь говорить слово спасибо. Конечно, я уверен, что вы знаете это волшебное слово, но научитесь произносить его с достоинством в ответ на благодарность, восхищение или комплимент. Перестаньте оправдываться, услышав позитивные слова в свой адрес. Просто благодарите. Обязательно потренируйтесь произнесение этого слова ⁇ дома ⁇ перед зеркалом с разными интонациями. Как говорится, ⁇ тяжело в учении, легко в бою ⁇ Уверен, у вас отлично получится. Что еще мешает нам обрести уверенность в себе? ⁇ Заставляет сомневаться в своих знаниях, экспертизе и компетенциях. Сейчас разберемся. Помните, В главе про терапию низкой самооценки мы с вами находили и переписывали глубинные убеждения о себе. Так вот, синдром самозванца тоже опирается на ограничивающие убеждения и ложные ценности. Такие как «профессионалы не ошибаются», «нужно все предусмотреть», «я всегда должна знать ответ», Нет права на ошибку. Ошибка равна провалу. Просить о помощи значит показать свою некомпетентность. Не можешь быть лучшим – нечего и начинать. И так далее. Знакомо? За любым ограничивающим убеждением и неконструктивным поведением скрывается позитивное намерение. От чего вы сами себя пытаетесь уберечь с помощью этих убеждений? Правильно. От вероятности получить негативную оценку. А что хотите от внешнего мира? Конечно, одобрение и похвалу. Намерение позитивное, но реализуется неправильно. Стратегия Накопить теоретические знания, силы и уже потом показать, на что ты способен, ведет к страху начинать новое, к невозможности двигаться вперед. Теория без практики бессмысленна. Знаете людей, которые месяц за месяцем записываются на очередное обучение, на вебинар или на марафон? Они находят себе наставника или коуча, покупают сотую книгу по теме, пишут и переписывают бизнес-план, до деталей выверяют стратегию, ждут подходящего момента, но так и не начинают действовать. И я знаю. Хорошая новость. Ограничивающие убеждения можно оспорить. Любое из них появилось в нашей голове не случайно. Их передал какой-то значимый для вас человек, и вы в это поверили. Но теперь вы самый значимый для себя человек и имеете полное право подвергнуть сомнениям любое из убеждений, которое вас ограничивает. Давайте понаблюдаем, как это делает Дина. Профессионалы не ошибаются. Да, так говорил мой папа, и это убеждение, которое сильно бьет по моей уверенности в собственном профессионализме. В дискуссиях с более опытными коллегами я чаще всего молчу и соглашаюсь, хотя мне есть что сказать. Иногда я проигрываю суды, и такие провалы надолго выбивают меня из колеи. Я боюсь браться за новые сложные дела. Если бы у меня не было этого убеждения, то я бы меньше сомневалась в себе. Была смелее, решительнее, быстрее принимала важные решения, и мой уровень компетенции от этого только бы вырос. Мои коллеги, которых я считаю профессионалами, тоже время от времени ошибаются. Я никогда не считала, что от этого они становятся менее профессиональными. Наоборот, меня всегда восхищает, когда кто-то открыто признает и исправляет свою ошибку. Проиграть суд тоже нормально. Другая сторона оказалась сильнее в этот раз. Но это не значит, что так будет всегда. Вот, например, папа мне рассказывал, как сборная Советского Союза когда-то сенсационно победила сборную Канады, высочайших мастеров хоккейного спорта. Каждый имеет право на ошибку и на проигрыш. Ошибки это то, что позволяет мне учиться и становиться профессиональнее. Что сейчас сделал на наших глазах Дина? Три важных вещи. Первое. Обнаружила у себя ограничивающее убеждение и поняла, как оно влияет на уверенность в себе. Второе. Нашла в своем жизненном опыте убедительные примеры, опровергающие это убеждение. Третье. Создала для себя новое, поддерживающее убеждение. Время от времени старое убеждение о том, что профессионалы не ошибаются, еще будет всплывать в сознании. Но каждый раз Дина будет вспоминать и новое. Ошибки – это то, что позволяет мне учиться и становиться профессиональнее. Чтобы эта мысль лучше закрепилась в сознании, девушка сделала себе на телефон заставку со словами «Я люблю свои ошибки». Важно быть независимым от внешних оценок. Только вы сами можете оценить, насколько достойны уважения. Лишь ошибаясь и вставая, можно обрести подлинную уверенность в себе. Нет поражений. Есть обратная связь. Если сделаете выводы из сложившейся ситуации, это пойдет вам на пользу. Тогда сможете вставать каждый раз легче и быстрее. Один ученик спросил у мудреца. «Учитель». Что бы ты сказал, узнав о моем падении? Вставай. А в следующий раз? Снова вставай. А сколько это может продолжаться? Падать и подниматься? Падай и поднимайся, покуда жив. Ведь те, кто упал и не поднялся, мертвы. Притча. Для того, чтобы быть уверенным человеком, мало однажды почувствовать уверенность. Даже у людей с высокой самооценкой возможна ситуационно обусловленная неуверенность в себе. Самовосприятие легко пошатнуть, но чем больше вкладываете в свое развитие как профессионала, как личности, тем устойчивее будет фундамент, на который вы будете опираться. Вашей поддержкой станет ощущение собственной ценности и доверия к себе.